Глава 36. Вышивающий уток неразлучниц Баучай слышит от спящего вещи и слова. Познавший волю судеб во дворе грушевого аромата, постигают сокровенные чувства девочки-актрисы. Безмерна была радость матушки Дзя и госпожи Ван, когда они увидели, что Бао Юй поправляется. Однако матушка Дзя опасалась, как бы Дзя-Джен снова не вздумал позвать Бау-Юя, а потому наказала его старшему слуге. «Если придет какой-нибудь гость, и господин Дзя-Джен велит тебе позвать Бау-Юя, скажи господину, что Бау-Юя еще слаб и сможет ходить лишь через несколько месяцев. К тому же...» Положение его звезды пока неблагоприятно, поэтому он должен совершать жертвоприношение и ни с кем из чужих не встречаться. Лишь когда наступит девятый месяц, Баую сможет выйти из сада». То же самое матушка Дзя наказала Сижень и велела ей передать Бау чтобы не беспокоился. Бау слышав услышав это, очень обрадовался, Беседовать с чиновниками для него было сущим мучением. Высокие шапки и парадные одежды он ненавидел, так же, как поздравления, похороны и прочие церемонии. Он теперь не встречался ни с друзьями, ни с родственниками, даже родителей не всегда навещал по утрам и вечерам, как это положено. Целыми днями Бауёй гулял, играл, лежал или сидел в саду, только рано утром навещал матушку Дзя и госпожу Ван, а потом предавался безделью, затевал игры со служанками, шутил и смеялся с ними» когда же Бауча или еще кто-нибудь принимался его получать, сердился. «Такая чистая, непорочная девочка! А сколько в ней чистолюбия и лжи, как у завзятого стяжателя или казнокрада!» «Это все выдумки предков для дураков-потомков, будто вы скромные кротки. Не думал я, что наступит время, когда обитательницы яшмовых покоев и расписных палат станут столь лицемерны, ведь это противоречит добродетелям неба и земли, которые дали людям разум и создают все прекрасное в мире». Кончилось тем, что на Бауюе махнули рукой и не заводили с ним серьезных разговоров. Когда Юй его понимала, никогда не уговаривала сделать карьеру и добиться славы, за что Баоюй относился к ней с глубоким уважением. Но оставим пока Баоюя и расскажем о Фанзе. После смерти Цзинчуань она стала замечать, что несколько слуг и служанок ежедневно являются к ней, справляются о здоровье, всячески льстят, приносят подарки, и в душе у нее зародились подозрения. Но понять, в чем дело, она не могла, и однажды, когда в очередной раз ей принесли подарки, вечером, оставшись наедине, Спинер спросила «Не знаешь, что все это значит?» «Неужели не догадываетесь?» — усмехнул Спинер. Ведь их дочери наверняка служат у госпожи Иван. Госпоже полагается иметь четырех служанок, которым платят по целому ляну серебра в месяц, в то время как остальные служанки получают всего по нескольку сот медных монет. Одной из этих четырех служанок была Цзинчуань, и каждая из этих женщин мечтает устроить свою дочь на ее место». «Да-да, ты права», — согласилась Фэнзе. Поистине, людям неведомо чувство меры. Дочери их получают вполне прилично, да и работа легкая, так нет, им все мало. Подумать только, на какую хитрость пошли. Ведь не богачки, чтобы тратиться на подарки, но я их проучу. От подарков отказываться не стану, а поступлю, как сочту нужным». Фэнзэ ни слова не сказала об этом госпожа Ван, по-прежнему принимала подарки и тянула время. Но в один прекрасный день, когда госпоже Иван пришли тетушка Сюэ, Баочай, Даю и другие сестры, чтобы полакомиться арбузом, Фэн Дзэ воспользовалась случаем и сказала, «Не стало дзинчань, и у вас теперь не хватает одной служанки, госпожа. Если вы уже подобрали себе кого-нибудь из девушек, скажите мне, и со следующего месяца ей будут выплачивать положенное жалование» не понимаю зачем так много служанок пожалуй плечами госпожа ван я тебе уже говорила что пора изменить этот обычай мне вполне достаточно тех служанок которые есть откровенно говоря вы правы госпожа согласилась фензе но только обычай этот старинный и если другие помоложе имеют двух служанок то что говорить о вас госпожа а жалование в один лян не так уж велико на нем не сэкономишь «Пожалуй, — кивнула госпожа Ван, — но пусть тогда эти деньги достанутся Юй Служанок мне больше не нужно, а ей можно платить двойное жалование. Это будет вполне справедливо, раз уж с ее старшей сестрой случилось такое несчастье». Фэнзе почтительно кивнула и повернулась к Юй «Поздравляю тебя!» Ючуань низко поклонилась госпоже Ван. «Скажи мне», — снова обратилась госпожа Ван к Фэнзе, «сколько выдают в месяц наложницам Джао и Джоу?» «Как полагается, по два ляна», — ответила Фэнзе, «и еще наложницы Джао получают два ляна на Дзяхуане. Всего четыре ляна до да четыре связки медных монет». «Это точно», — осведомилась госпожа Ван, «и платят им аккуратно?» «Разумеется», — не без удивления произнесла Фэнзе. — Дело в том, что недавно кое-кто жаловался, будто ему не додали связку монет, — ответила госпожа Ван. — Что там случилось, не знаешь? — Служанкам, которые находятся при наложницах, раньше платили одну связку медных монет в месяц, — пояснила Фензе. Но с прошлого года стали платить меньше, всего по пятьсот монет, так что на каждую из служанок экономят связку монет. Я в этом не виновата, готова была бы из своих денег доплачивать, что получаю на них все, отдаю себе, ничего не оставляю. Прибавить или убавить жалование по своей воле я не могу. Просила не убавлять, получила отказ, на том все и кончилось. Жалование я отдаю служанкам из рук в руки, не задерживая ни на день. Вспомните, госпожа, что и прежде, когда они получали жалование из общей казны, и месяц обходился без жалоб. Госпожа Ван подумала и спросила: "А сколько служанок у старой госпожи получают по одному ляну? Восемь, вернее семь, потому что восьмая сижень. Да, да", кивнула госпожа Ван. Ведь у Баоюи нет ни одной служанки, которой полагалось бы жалование в один лян. Сижень сейчас числится служанкой старой госпожи. Да, именно так. Она просто отдана в услужение Баоюю. Поддакнула Фэнзе. Поэтому платить ей меньше нельзя. Вот если бы старая госпожа взяла себе еще служанку, тогда другое дело. Справедливее всего — дать еще одну служанку Цзяхуаню, тогда не придется убавлять жалования Сижэнь. Дзинвэнь, Шеве и еще пять старших служанок получают в месяц по одной связке в тысячу монет, а Дзяхуэ и семь младших служанок по пятьсот медных монет. Такова воля старой госпожи, и возмущаться никто не вправе. «Вы только послушайте, как говорит эта девочка!» — воскликнула тетушка Сюэ. «Слова из нее сыплются, как орехи из перевернутой повозки, и расчеты у нее ясные, и доводы разумные». «А вы думали, тетушка, я могу ошибиться?» — спросила Фэнзе. «Что ты, что ты? Разве ты когда-нибудь ошибалась?» — вскричала тетушка Сюэ. «Мне просто хочется, чтобы ты говорила спокойнее и берегла свои силы». Фэнзэ едва не прыснула со смеху, но сдержалась и продолжала внимательно слушать госпожу Ван. А госпожа Ван после некоторого раздумья произнесла «Завтра же выбери служанку для старой госпожи и пусть ей платят, как до сих пор платили сижень. А сижень будет получать по два ляна серебра и по одной связке монет из моих двадцати лянов. «Все остальное пусть ей выдают наравне с наложницами Джау и Джоу, только не из общей казны, а за мой счет». «Вы слышали?» — воскликнула Фэнзе, обращаясь к тетушке Сюэ. Ведь я то же самое говорила, так что все выходит по моему, и это справедливо, сказала тетушка Свия, не говоря уже о внешности сижень такой характер, поступки и обхождение с людьми теперь поистине редкость. Всем вам хорошо известны достоинства сижень сквозь слезы проговорила госпожа Ван, Баюю с ней не сравниться, счастье его, если сижень будет и дальше ему служить. «В таком случае зачем ей таиться? Ведь она может с завтрашнего дня перейти жить к Баоюю», — заметила Фензе. «Пожалуй, не стоит», — возразила госпожа Ван. «Баоююй слишком молод, да и отец воспротивится, и вот еще что». «Пока сижень служанка, Баую ее слушается, хотя обращается с ней вольно, а станет она наложницей, не осмелится ему перечить. Годика два-три надо подождать, а там посмотрим». Разговаривать больше было не о чем, и Фензе, поклонившись госпоже Ван, вышла из комнаты. На террасе ее дожидались экономки, чтобы доложить о делах, Едва она появилась, как они подошли и спросили, «О чем это вы так долго разговаривали с госпожой?» Наверное, утомились. Фанзе ничего не ответила, закатала рукава и остановилась на пороге, заметив, здесь попрохладнее. «Я постою немного, пусть ветерком обдует», — она помолчала и добавила. «Вам показалось, будто я слишком долго разговаривала с госпожой?» «А что бы вы стали делать на моем месте, если бы госпожа вдруг вспомнила все дела за последние 200 лет и потребовала объяснений?» Она сделала паузу и, холодно усмехнувшись, продолжала. «Придется теперь быть построже». Пусть жалуются на меня, госпожи, я не боюсь. Ничего эти распутные болтливые бабы не добьются. Служанкам убавили жалование, а я, ведь телевиновата. А подумали они о том, достойны ли иметь трех служанок. Так, сердясь и ругаясь, Фэнзэ отправилась к матушке Дзя. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем тетушка Свея, Бауча и остальные, покончив с арбузом, попрощались с матушкой Дзя, И разошлись. Баочай да Юй отправились в сад. По пути Баочай пыталась уговорить Да Юй зайти в павильон благоухающего лотоса, но Да Юй отказалась, сославшись на то, что ей надо купаться. Да Юй пошла к себе, и Баочай продолжала путь одна. Она зашла было во двор наслаждения пурпуром, чтобы поболтать с Бао-Юем, и дремоту. Но там царила мертвая тишина. Даже два журавля под бананами, казалось, спали. бао миновала галерею, вошла в дом и увидела, что в прихожей спят на кровати в повалку служанки. Обогнув ширму, Бао-Чай вошла в комнаты бауюя Он тоже спал, а возле него сидела с вышиванием сижень. Рядом с ней лежала мухогонка из лосиного хвоста с ручкой из кости носорога. «Через черты заботливо!» — засмеялась Бау чай подходя к Сижень. «Зачем тебе мухогонка? Неужели в комнату могут пробраться мухи и комары?» Сержень вздрогнула от неожиданности, но, увидев чай положила вышивание на колени и с улыбкой тихо сказала, «Как вы меня напугали, барышня! Конечно, я и сама знаю, что через густую кисию ни комары, ни мухи не проникнут, но мошкара как-то пролезает. Я было задремала и вдруг чувствую, кто-то меня укусил, да так больно, как муравей». «Ничего удивительного», — заметила Баучай. «За домом речка, на берегу благоухают цветы, в комнате пахнет благовониями, а насекомые обычно водятся среди цветов и летят на их запах. Разве ты не знаешь?» Бао-чай поглядела на вышивание в руках сижень. Это был набрюшник из белого шелка на красной подкладке. Сижень вышила на нем утку и селезня среди лотосов. Лотосы были красные, листья темно-зеленые, а утки пестрые. А я, воскликнула Бао-чай. — Бао -чай. Какая прелесть! Но стоит ли тратить время на пустяки? Для кого же это? Си Жень приложила палец к губам и указала на спящего Бао Юя. «Зачем ему?» — засмеялась Бао Чай. «Ведь он уже взрослый». «Именно потому, что это ему не нужно, я и вышиваю так тщательно», — пояснила Си Жень. «Если понравится, он, может быть, и наденет. Сейчас жарко, а он спит беспокойно, поэтому лишняя одежда не помешает. Тогда пусть себя раскрывается». Вы говорите, я потратила много времени, но это еще что? Посмотрели бы вы, какой набрюшник на нем сейчас. — Да чего ж ты терпеливая! — воскликнула Бао-чай. си засмеялась и сказала, — так наработала что спину ломит. Может быть, присмотрите за ним, барышня, а я немного пройдусь? — Хорошо, — согласилась Бао-чай, и си вышла. Увлеченная вышивкой, Бао-чай не подумала о том, что остается наедение с бао Девушка села на место Сижень и снова принялась рассматривать узор. Вышивка была до того хороша, что Балчай не удержалась, взяла иголку и принялась вышивать. В это же самое время Дай Юй встретилась с Сяньюнь и уговорила ее пойти поздравить Сижень, но во дворе наслаждения пурпуром стояла тишина и все спали. Тогда Сян Юнь решила поискать сижень во флигеле, а Да Юй подошла к окну и сквозь тонкий шелк увидела спящего Бао Юя в розовой с серебристым отливом рубашке. Возле него Бао Чай с вышиванием в руках, а рядом с ней — мухогонку. Ошеломленная Да Юй поспешила спрятаться, затем поманила к себе Сян Юнь и, зажав рукой рот, чтобы не рассмеяться, показала ей на окно. Охваченная любопытством. Сян-Юнь заглянула в комнату и уже готова была расхохотаться, но тут вспомнила, как всегда ласково с ней бао-чай и как любит Дай-Юй осуждать других и злословить. Поэтому она дернула дай за рукав и сказала, «Совсем забыла? Си-Жень говорила, что нынче в полдень пойдет на путь стирать. Пойдем туда». все поняла, но не подала виду и последовала за Сян-Юнь. Едва успела Бао-Чай вышить несколько лепестков, как Бао-Юй заворочился и стал во сне бормотать. «Разве можно верить этим буддийским и даосским монахам? Вы думали, будто яшма и золото предназначены друг для друга судьбою? Нет, судьбой связаны только камень и дерево». Бао-Чай призадумалась было, но тут появилась Сижень. «Еще не проснулся?» — спросила она. Бао-Чай покачала головой. «Я только что встретила барышень Дайю и Сян-Юнь», — сказала Си-Жень. «Они не заходили сюда?» «Нет, не видела», — ответила Бао-Чай. «А что они тебе сказали?» «Ничего особенного», — ответила Си-Жень, невольно смутившись. «Просто так пошутили». «На этот раз они не шутили», — возразила Бао-Чай. «Я хотела тебе кое-что рассказать, но ты сразу ушла». В этот момент появилась служанка, и сказала Сижень, что ее зовет фэнзе «Это как раз по тому делу», — произнесла Баочай, и вместе с Сиженью двумя служанками покинула двор наслаждения пурпуром. От Фэнзэ Сижень услышала то, что и собиралась сказать Баочай. Еще Фензе предупредила, что благодарить нужно только госпожу Ван, и что к матушке Дзя не надо идти, чем поставила Сижень в неловкое положение. Побывав у госпожи Ван, Сижень вернулась во двор наслаждения пурпуром. Бау -Ю уже проснулся... И, узнав, зачем ходила о сеженях, госпожа Иван не мог скрыть свою радость. «Уж теперь-то ты не уедешь домой», — смеясь сказал он. «Помнишь, ты говорила как-то, когда вернулась из дому, будто жить здесь тебе не в моготу, и старший брат собирается тебя выкупить? Все это ты придумала, чтобы попугать меня. Посмотрим, кто теперь осмелится тебя забрать». «Не болтай глупостей», — усмехнулась Сижень. «Я принадлежу не тебе, а твоей бабушке, и если захочу уйти, спрашиваться буду не у тебя, а у нее» пусть так согласился бауюй а тебе безразлично что подумают люди если ты попросишь тебя отпустить ведь все будут считать что это из за моего дурного характера как скричала сижень неужели ты думаешь что я способна служить человеку низкому и плохому да я скорее умру ведь никто не живет больше ста лет так уж лучше совсем разом покончить чтобы не видеть ничего и не слышать хватит хочет вскричал баую зажимая ей рот рукой зачем ты так говоришь Сижень знала, что лести Баую не терпит, но ей было известно и то, что искренние, идущие от души слова тоже заставляют его страдать, поэтому она раскаивалась в своей опрометчивости. Чтобы как-то загладить вину, Сижень заговорила о весеннем ветре, об осенней луне, о пудре и румянах, о красоте девушек, в общем, обо всем, что было особенно дорого Бауюю. Ненароком она вдруг снова упомянула о смерти, но тут же спохватилась и умолкла, причем на самом интересном месте, и Бау-Юй с улыбкой сказал «Все умирают, но умирать надо достойно, а эти седовласые глупцы только и твердят о том, что великим мужем можно стать, лишь соблюдая правила «Сановник гибнет, укоряя государя, военный умирает, сражаясь с врагом». Им и мы в голову не приходит что только глупый государь казнит смелых сановников если же все сановники станут жертвовать жизнью или шрать того чтобы прославиться что будет делать государь в бою можно погибнуть только во время войны на что останется с государством если мечтая о славе все сразу захотят умереть В древние времена умирали лишь в тех случаях, когда иного выхода не было, — перебила его сижень. «Но ведь может случиться, что полководец недальновиден и мало что смыслит в ратном деле и потому погибает, — возразил бау -Юй. Это ты тоже называешь безвыходным положением?» И уж никак нельзя сравнивать сановника с военным. Он заучит наизусть одну-две книги и начинает всех и вся обличать, лезет к государю с глупыми бесполезными советами, старается стяжать себе славу преданного и доблестного, а когда его ставят на место, возмущается и в конце концов сам навлекает на себя гибель. Неужели и это безвыходное положение?» Таким людям следовало бы помнить, что государю власть дана самим небом, а раз так, значит, он человек совершенный. Готовые отдать жизнь ради славы не постигли, в чем долг подданного перед государем». Если бы мне, например, выпало счастье умереть на ваших глазах, и река унесла мое тело в неведомые края, куда и птицы не залетают, прах мой развеял бы ветер, а душа больше не возродилась, мою смерть можно было бы считать своевременной. Сижень показалась, что Бау-Йой сошел с ума или бредит. Она ничего не сказала и, сославшись на усталость, поспешила уйти. бау вскоре уснул» но на следующий день даже не вспомнил о том, что говорил накануне. Однажды бау которому давно уже наскучило бродить по саду, припомнилась Ария из пьесы «Пионовая беседка». Он дважды ее прочел, но остался недоволен. Ему не раз приходилось слышать, что среди двенадцати девочек-актрис, живущих в саду «Грушевого аромата», есть одна по имени Лин Гуань на ролях молодых героинь, которая поет лучше своих подруг. И Бао Юй отправился в сад «Грушевого аромата». Там, во дворе, он увидел Бао Гуань и Юй Гуань. Они с улыбкой бросились ему навстречу и предложили сесть. Вы не знаете, где Лингуань? – спросил Баоюй. У себя, ответили девочки. Когда Баоюй вошел, Лингуань лежала на подушках и даже не пошевелилась при его появлении. Баоюй, выросший среди девочек, бесцеремонно сел рядом с ней и попросил спеть арию: «В воздухе в ясный безоблачный день кружится еловый пух» но против его ожиданий девочка отодвинулась подальше и сердито заявила, «Не могу, охрипла! Недавно сама госпожа за нами присылала, а я все равно не стала петь». Лингуань выпрямилась и села. Только сейчас Бау Юй узнал в ней ту самую девочку, которая недавно в саду под кустом чертила на земле иероглиф тян роза. Обескураженный столь бесцеремонным обхождением, Бао Юй покраснел — и, ругая себя за робость, покинул комнату. Баогуань Гуань бросилась к нему с расспросами, и Баоюй рассказал все, как было. «Не обращайте внимания!» — рассмеялась Баогуань Гуань. «Сейчас придет господин Зятян уж он заставит ее спеть». «А где он?» — спросил Баоюй у которого от этих слов на душе стал тоскливо. «Не знаю», — ответила Баогуань Гуань. «Пошел, наверное, исполнять очередной каприз Ленгуань». Озадаченный задаченный Юй постоял немного... И вскоре увидел Дзяцяна. В руках у него была клетка с небольшим помостом внутри, наподобие сцены, а на помосте — птичка. С веселым видом, очень довольный, Дзяцян спешил к Лингуань, но, увидев Бау Юй, остановился. «Что это за птичка?» — спросил Баоюй. Яшмовый «Яшмовой хохолок», — с улыбкой ответил Дзяцян. «Она ученая, умеет держать в клюве флажок и делать разные фокусы». — Сколько ты за нее заплатил? Один лян и восемь тянь и серебра. Дзятян попросил Бао посидеть, а сам пошел к Лингуань. Бао разбираемый любопытством, сразу забыл о цели своего прихода и осторожно приблизился к двери. — Смотри, что я тебе принес, — сказал Дзятян, обращаясь к Лингуань. Девочка приподнялась на подушке. «Будешь теперь играть с этой птичкой. Все веселее. Сейчас увидишь, какие штуки она выделывает». Он взял горсточку зерна и показал птичке. Та вскочила на помост, стало смешно прыгать и размахивать флажком. Прибежали остальные девочки-актрисы и так и покатились со смеху, но Лингуань по-прежнему оставалась хмурой, раз-другой улыбнулась и опять опустилась на подушке. На вопрос Дзяцяна, понравилась ли ей птичка, Лингуань в сердцах ответила, «Мало того, что нас держат в этой тюрьме и учат кривляться, так ты еще притащил птицу, которая тоже кривляется, будто в насмешку над нами, чтобы мы поняли, кто мы такие». «Ох и дурак же я!» — воскликнул Дзяцян. «Истратил почти два ляна серебра, чтобы тебя хоть немного развлечь, а ты вон что говоришь. Ладно, выпущу птичку на волю, не сердись столько!» Он выпустил птичку, а клетку сломал. «Птица, конечно, не человек, но и у нее есть свое гнездышко. Зачем же превращать ее в глупую забаву? Сегодня снова кашляла кровью, и госпожа велела позвать доктора. А ты куда-то пропал». Оказывается, побежал за какой-то птичкой, чтобы посмеяться надо мной. «Никому я здесь не нужна, никто обо мне не заботится, я даже рада, что заболела. Ведь совсем недавно я говорил с доктором», — стал оправдываться Дзяцян. «Он сказал, что ничего серьезного у тебя нет. Примешь раз-другой лекарство, и все пройдет. Кто мог подумать, что ты опять начнешь кашлять? Я мигом сбегаю за доктором» и Цзятян бросился к двери. «Постой!» — остановила его Лингуань. «Если будешь бегать по такой жаре, заболеешь. Зачем мне тогда, доктор?» Только сейчас Баоюй понял, почему Лингуань чертила на земле иероглиф Цзян и, ошеломленный, бросился прочь. Цзятян, поглощенный мыслями о Лингуань, даже не заметил его ухода. Баоюя проводили девочки. Терзаемый сомнениями, Бау возвратился во двор наслаждения пурпуром, и там увидел Даю и Сижень. Они о чем-то беседовали. «Все, что я сказал тебе вчера вечером — вздор!» — едва переступив порог, заявил он Сижень. «Недаром отец считает меня дураком и тупицей. Я мечтал утонуть в реке ваших слез. Какая нелепость! Нет, ваши слезы принадлежат вам, а не мне. Так что оплакивайте, кого хотите!» Разговор накануне Сижень восприняла как шутку, и уже успела забыть, поэтому сказала со смехом, да ты в самом деле сошел с ума. бау промолчал. Только сейчас он понял, что каждый заботится лишь о собственной судьбе, и с этого дня сокрушенно вздыхая думал, кто же окропит слезами мою могилу. Между тем, Дайюй, заметив, что Бауюй не в себе, решила, что это опять какое-то наваждение, и, как ни в чем не бывало, сказала, «Я только что от твоей матушки. Оказывается, завтра день рождения тетушки Сюэ. Мне велели узнать, собираешься ли ты к ней в гости. Если собираешься, предупреди матушку». «Я не был даже у старшего господина Дзяше в день его рождения. Зачем же мне ходить к тетушке? Я вообще не хочу, чтобы меня кто-нибудь видел». «Да и как в такую жару надевать выходной костюм? Нет, ни за что не пойду. Думаю, тетушка не рассердится». «Как ты можешь так говорить?» — вскричала Сижень. «Тетушка и живет недалеко, и по родству тебе ближе, чем старший господин. Что она подумает, если ты не придешь ее поздравить? А боишься жары? Встань пораньше, поздравь ее, выпей там чаю и возвращайся домой» все же лучше чем совсем не пойти да да со смехом воскликнула даю и не дав бауую рта раскрыть ты непременно должен навестить сестру бау чай хотя бы за то что она отгоняла от тебя комаров каких комаров спросил изумленный баую сижение ему рассказала как накануне днем он уснул а она попросила барышню бау чай побыть с ним немного напрасно ты это сделала укоризненно покачал головой бауюй столько злых языков вокруг «Непременно пойду завтра». Пока происходил этот разговор, появилась Сян-Юнь, за ней прислали из дому, и она пришла попрощаться. Бао -Юй и да Юй вскочили и предложили ей сесть, но она отказалась, и им обоим ничего не оставалось, как ее проводить. Сян-Юнь едва сдерживала слезы, но плакать и жаловаться на свою горькую судьбу стеснялась. Пришла Бао-Чай, Сян-Юнь стала еще тяжелее, и она медлила с отъездом. Однако Бао-Чай, зная, что служанки расскажут обо всем тетке, и та разгневается, принялась ее торопить. Сян-Юнь проводили до вторых ворот». Бао Юй хотел идти дальше, но Сян Юнь запротестовала. Она подозвала его к себе и шепнула на ухо. Если бабушка обо мне забудет, напомни, чтобы как-нибудь снова поислала за мной. Бао Юй кивнул. После отъезда Сян Юнь все возвратились в сад. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.